Ивашура глянул на Гаспаряна, щелкнул ногтем по футляру проектора, стоящего на полке. Сурен понял и выскочил за слайдами в соседний домик, где устроили фотолабораторию. Рузаев молча принялся разворачивать проектор. «Что вас интересует прежде всего?» Ивашура вопросительно посмотрел на Одинцова из Старостина. «Принимаемые меры, факты минувшей недели...» «Научные гипотезы?» Старостин кашлянул, посмотрел на полковника и пророкотал. «Через два дня мы с Мартыном Сергеевичем должны доложить правительству о фактическом положении дел. Поэтому хотелось бы разобраться в обстановке с минимальной предубежденностью. О мерах мы наслышаны, научных гипотез, насколько я осведомлен, накопилось много». Но все они субъективны и больше эмоциональны, чем научно обоснованы. Так? И Вашуру улыбнулся. Примерно так. Что ж, я вас понял. Давайте сначала восстановим хронологию, а потом перейдём к последним данным. В комнату вошёл Гаспарян и стал заряжать кассеты проектора слайдами. Рузаев задёрнул занавеску окна, выключил свет. Пауки появились в Брянском лесу предположительно 23 сентября. 26-го над просекой с линией электропередачи потерпел аварию вертолет энергохозяйства района. И уже тогда просека была заткана паутиной. То есть пауки появились раньше, по нашим расчетам, именно 23-го. Откуда они взялись, неизвестно. Гипотез несколько, но все они пока бездоказательны. Появившись, пауки начали строить нечто вроде паутинного шатра, достигшего к 3 октября высоты 42 метров. Кстати, материал паутины, сложное, кремний-органическое соединение, по прочности не уступает легированной стали, а по упругости превосходит каучук. Толщина нитей около 6 микрон. Господин включил проектор и на развернутом полимерном экране у дальней стены комнаты возник пейзаж — хвойный лес, из которого вырос снежно белыи конус. «Четвертого октября ночью произошел взрыв», — продолжал Ивашура, уничтоживший паутинный шатер, и на его месте поднялась странная, колышущаяся как студень опухоль, которая потом выросла в башню. Диаметр последний к сегодняшнему дню достиг двенадцати с половиной километров. При взрыве... Ивашура нахмурился, помолчал. Пропали без вести двое. Сотрудник центра Иван Костров и журналистка Таисия Калашникова. Они вылетели к паутинному шатру на вертолете и... Не вернулись. Найти их не удалось. «А вертолет?» — спросил Старостин. «Тоже пропал?» И вертолет. «Странно». «Да, странно, хотя и без этого случая странностей хватает». Госпорян сменил кадр, и на месте паутинного конуса возникло изображение паука. Помолчали, рассматривая. «Хорош!» — нарушил молчание старостин. «Слабонервного вполне способен довести до инфаркта».